Видимо, поэтому я и вспылил, когда он спросил о моей идее самореализации. Задай этот вопрос кто другой, я бы, может, и не стал огрызаться. Но директор впервые повел разговор всерьез, без улыбки. Я к этому не привык. Я делаю ход слоном. Шах. До этого момента игра шла вяло. Мы оба старались обороняться, но теперь я чувствую, что готов к наступлению. Следующим ходом я выдвигаю вперед королеву, а через две минуты объявляю доктору мат. Он протягивает мне руку. Крепкое у него рукопожатие. — Ты отлично играешь. Я встаю и, не говоря ни слова, иду прочь. — Странно. Но победа меня обрадовала. Я будто сумел поставить директора на место. Еще не распогодилось, но дождь уже перестал. Мы устроили импровизированные гонки на каноэ, а заодно решили исследовать берега озера. Я оказался в одной лодке с трюкачом и Луисом, Трюкачом мы зовем теперь Роберта. Это прозвище ему после вчерашнего прыжка придумал Луис, и оно прижилось. Теперь его никто не зовет иначе. Наше каноэ в центре внимания. Всем любопытно, что трюкач выкинет сегодня. Представляю, каково будет всеобщее разочарование, если он так ничего и не учудит». Интересно, а я тоже расстроюсь? Может быть. Из всех ежедневных лагерных ритуалов фортели Роберта единственное, что доставляет мне удовольствие. Мы не гребем, а сушим весла в пяти футах от пристани. Как ты думаешь, здесь глубоко интересуется трюкач? — «Футов восемь или десять?» «Пожалуй, ты прав», — соглашается Роберт и осматривается. «Хочешь, отплывем подальше?» — предлагает Луис. «Нет, давайте задержимся здесь». Трюкач заговаривает о предстоящем походе в пещеру. Он намечен на пятницу. Мы делимся воспоминаниями о посещении пещеры мамонтов, в которой каждый бывал не раз. «У тебя есть часы?» — вдруг спрашивает трюкач Луиса. Тот поднимает руку, чтобы Роберт мог рассмотреть циферблат. «Сними-ка на минутку. Хочу разглядеть получше. Может, куплю такие же, когда вернусь домой?» Что-то здесь не так. Луис доверчиво снимает часы и протягивает трюкачу. Тот вертит их в руках. Они недорогие, объясняет Луис, ничего особенного. Тем лучше, воды непроницаемые. А, -а, -а, а! Эй, подожди! На глазах у изумленного Луиса. Трюкач роняет часы в воду. Луис хочет нырнуть за ними, но Роберт удерживает его. «Ах, гад!» Давненько я так не смеялся. Уж больно велик контраст между спокойствием Роберта и бешенством Луиса. «Доставай немедленно!» — вопит Луис. «Ну-ну, не кипятись, сейчас достану. Только давай для начала немного отгребем отсюда». «Что?» — ну, Я говорю, давай слегка отгребем, а потом вернемся назад. Так будет сложнее искать. — Да так ты их никогда не найдешь. — Найду, не беспокойся. Я запомнил, где они упали. — Да не буду я грести. Доставай часы и поживей. — Не ори. Услышит Рика и не видать тебе часов, как своих ушей. «Ладно, я ныряю, но запомни, ты лишил меня возможности рискнуть по-настоящему». Трюкач оглядывается, убедится, что никто из нас не смотрит. Затем снимает спасательный жилет и ныряет за борт. «Его нет очень долго, я уже начинаю волноваться». Наконец он выныривает». Вид у него разочарованный. Он показывает нам пустые руки. Луис чертыхается. Инструктор по плаванию замечает, что Роберт в воде и свистит в свисток. — Ты обязан вернуть мне часы! — шипит Луис. Трюкач плывет к причалу, где стоит инструктор. Выбравшись на берег, он оборачивается и, хорохорясь, кричит Луису. «На кой тебе часы в лагере?» Я сижу на койке и перечитываю письмо от родителей. В палате все, кроме Роберта. Он уже час как пропал. Наверное, готовит очередной трюк. Пожалуй, стоит припрятать... «Ценные вещи. Мама пишет, что скучает. Просит меня не перенапрягаться и писать почаще. Конечно, мамочка. Для того я и уехал в лагерь, чтобы писать тебе длинные утешительные письма». «Утешение. Почему?» Я вечно должен ее утешать, ведь это ей следовало бы утешать меня. Господи, как мне хочется растолковать своим родителям, что я сбежал сюда, чтобы не видеть, как они страдают и сопереживают мне. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Обо всем другом я могу их попросить, а об этом нет. Как они страдают! Эти их вздохи и печальные взгляды, словно не я, а они больны раком. Даже бабушка, вместо того, чтобы попытаться, хоть как-то подбодрить нас. Предалась жалости к самой себе, так что и от нее помощи ждать нечего. Почему я могу скрывать свои страдания, а они нет? Мне хочется сказать родителям, «Я знаю, вам нелегко. Вам хочется кричать и плакать от горя». «Но прошу вас, постарайтесь, чтобы я этого не замечал».